15 августа 1936 года Генеральная прокуратура объявила в печати о предстоящем суде над антисоветским объединенным Троцкистско-Зиновьевским центром. 19 августа в СССР начался громкий публичный процесс. Дело слушалось в военной коллегии Верховного суда в течение 6 дней. Основными обвиняемыми были старые большевики Григорий Зиновьев и Лев Каменев. Помимо них под суд попал ряд партийных деятелей – бывших в антисталинской оппозиции. Шолохов ни с кем из них никогда не встречался. Они обвинялись в том, что по приказу Троцкого организовали объединенный террористический центр для совершения убийства руководителей партии и 1 декабря 1934 года смогли убить Кирова. Далее, как утверждалось, планировались убийства Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Орджоникидзе, Кассиора, Постышева. 20 августа литературная газета вышла с редакционной статьей «Раздавить гадину. Гнусные выродки, готовившие покушения на вождей народа, на того, чье имя с величайшей любовью, надеждой и преданностью произносят сотни миллионов трудящихся нашей страны». Ничьих подписей под статьей не было, однако в этом номере был размещен ряд авторских статей предельно жесткого содержания. «Очистить советскую землю от шайки подлых убийц», – требовала писатель Анна Караваева. «Пусть же гнев народа истребит гнездо убийц и поджигателей», – вторил Иван Катаев. «Мы сами должны сметать все, что революции сопротивляется и мешает», – писал Виктор Финг. «Никакие происки врагов пролетарской революции не остановят победного шествия социализма», – утверждал Артем Веселый. На следующий день, 21 августа, в «Правде» вышло коллективное письмо «Стереть с лица земли», подписанное 16 известными писателями. Подсудимых, заметим, тоже было 16. «Пуля, метившая в Сталина, летела в наши сердца. Она должна была пройти миллионы сердец», — гласило письмо. «Мы обращаемся с требованием к суду во имя блага человечества применить к врагам народа высшую меру социальной защиты». Письмо подписали генеральный секретарь Союза писателей Владимир Ставский и далее в следующей последовательности. Константин Федин, Петр Павленко, Всеволод Вишневский, Владимир Киршон, Александр Афиногенов, Борис Пастернак, Лидия Сифулина, Иван Жига, Валерий Кирпотин, Владимир Зазубрин, Николай Погодин, Владимир Бахметьев, Анна Караваева, Федор Панферов, Леонид Леонов. На следующей странице было опубликовано стихотворение Демьяна Бедного «Пощады нет». Предъявленные обвинения признали почти все подсудимые. 24 августа всех 16 человек приговорили к высшей мере наказания и на следующий день расстреляли. 27 августа в литературной газете вышло коллективное письмо «Решение пролетарского суда есть наше решение» подписанное по поручению Президиума Союза Советских Писателей Константином Треневым, Леоновым, Погодиным, Лохути и Ставским. На следующих полосах были опубликованы статьи «Гады растоптаны, огней борто, гнев народный Вишневского, черные люди сейфулины, вы просчитались, господа Киршона». Шолухов ко всей этой истории не имел никакого отношения. Поступали ли ему предложения выступить с авторской статьей или подписать писательское письмо, неизвестно. У него в который уже раз хватало своих вешенских проблем. Начавшиеся в Москве процессы ростовские руководители восприняли как возможность для новых атак на Шолухова и его друзей. Первый секретарь крайкома Шибалдаев поняв, что глава Вешенского НКВД Тимченко в одиночку с Шолуховым не справляется, усилил его. Вторым секретарем Вешенского райкома он поставил своего человека по фамилии Чекалин, а на должность ответственного редактора районной газеты «Большевистский дон» назначил Анатолия Виделина. В эту редакцию Шолухов заходил как к себе домой. Виделин и Шолухов были членами первичной парт-организации при редакции большевистского Дона. Жили все в недалеком соседстве. Чекалин и Виделин за руку с Шолуховым здоровались. Чуть ли не каждое утро смотрели ему в глаза. Знали его детей по именам. Раскланивались с Анастасией Даниловной и Марией Петровной. Тимченко, как Луговой рассказывал, и вовсе лебезил перед Шолуховым в непрестанной листье едва ли не юродство. Но делали все эти люди одно. Готовили план по дискредитации Шолохова и его вешенских товарищей. Писатель рассказывал потом. Окружком всячески отстранял Лугового от работы. По всем вопросам сносились со вторым секретарем Чекалиным, причем установили довольно необычный способ сношений. Работники окружкома, приезжая в Вешенскую, тайком пробирались к Чекалину на квартиру. Говорили с ним о партийных делах. И не зайдя в РК, уезжали, а мы, члены РК, узнавали о целях приездах из уст Чекалина, иногда и вовсе не узнавали. В районе трое членов бюро РК: Чекалин, второй секретарь РК, Тимченко, начальник РОНКВД, Веделин, редактор районной газеты. В открытую заявлявшие о том, что они присланы крайкомом, чтобы присматривать за нами, группировали вокруг себя недовольные элементы партийной организации, Отрывали их от РК, сеяли слухи, что Луговой со дня на день будет снят крайкомом, что он враг и тому подобное. И в то же время наружно не показывали вида, что они враждебно настроены. Чекалин чуть ли не ежедневно строчил на Лугового кляузы, а в глаза говорил, что необходимо работать дружнее, быть ближе друг к другу, больше доверять словам, вел типично двурушническую политику. Знали ли мы об этом? Безусловно, знали. Знали и молчали, потому что были убеждены в том, что если потребовать смены этих людей, пришлют таких же. Враги не брезговали ничем. Шабалдаев отправлял в Москву за Шолоховым хвост. Ростовским начальникам важно было знать, с кем он встречается, откуда ждать неприятностей. В Миллерове всякий раз вслед за Шолоховым садился на поезд неприметный, но внимательный человек, а в Москве встречал другой. Слежки приходилось покружить от Васи Кудашова к Андрею Платонову, от Платонова в редакцию «Нового мира», из редакции «Карджиникидзе», потом к наркому земледелия, оттуда к наркому культуры. Летом 1936 года на имя Марии Петровны Шолуховой стали приходить анонимки, где сообщалось «Ваш благоверный, отъезжая в Москву, ведет безнравственный образ жизни, порочащий облик члена партии». Жена устроила Шолухову жуткий скандал. Однажды в присутствии Тимченко Шолохов обранил, что неплохо было бы узнать, кто за этими анонимками стоит и как они попали в его почтовый ящик. Тимченко, рассказывал он позже, улыбаясь, предложил свои услуги, чтобы расследовать это дело и найти автора письмишек. Я отказался от его услуг, будучи твердо убежденным, что именно он является автором этих нечистоплотных произведений. Как-то с пьяных глаз в разговоре с Шолоховым Тимченко проговорился, что один офицер-репатриант был арестован прямо возле Шолоховского дома. При обыске у него было найдено оружие. На предварительном допросе он заявил, что прибыл в Вешенскую с целью убить писателя. Шолохов пожал плечами, никакого задержанного офицера Тимченко ему показывать не стал бы, потому что его наверняка не было, а вот надежда, что Шолохова можно спугнуть с места и принудить переехать, Тимченко не оставляла. «Как легко бы они тогда съели и лугового!» В другой раз тот же Тимченко сказал, что Шолохова выслеживали на охоте, но покушавшийся побоялся выстрелить. «Он знал, что вы здорово стреляете, и побоялся рискнуть», — сказал Тимченко, глядя на Шолохова почти уже влюбленными глазами. «Хорошо стреляю», — ответил Шолохов безо всяких эмоций, — и посмотрел Тимченко куда-то в область лба. Шолохов в ответном письме Островскому от 2 октября писал. «В Сочи я, пожалуй, не приеду. А вот в Москве увидимся все непременно. В конце этого месяца я тоже махну туда на неделю-другую, и тогда и повидаемся, и поговорим. И рожденные бурей» там же прочту, а сейчас не могу приехать. За этот месяц надо поработать до горького пота, «Если не закончу Тихий Дон, брехуном прослыву на весь белый свет, а перспектива эта мне не улыбается». Шолохов не обманул. В ноябре во второй половине он приехал в Москву, да не один, а с женой, с детьми, с Лидией, с Луговым. Всей компанией нагрянули к Островскому, чтобы тот послушал, как щебечет детская речь. Островский запомнили близкий и был счастлив. Шутил и смеялся с детьми, причем каждому приготовил отдельный подарок, Потом они остались с Шолуховым вдвоем, о чем-то убежденно говорили и даже, кажется, спорили. Можно догадаться, о чем. В первом же письме Шолухову Островский просил, почти заклинал. «Желаю большой удачи в работе над четвертой книгой Тихого Дона. Искренне хочу победы. Пусть вырастут и завладеют нашими сердцами казаки-большевики. Развенчайте, лишите романтики тех своих героев, кто залил кровью рабочих степи Тихого Дона». Победу Шолухова как романиста Островский видел в переходе Мелехова к большевикам, никаких полутонов он не желал. Противники большевизма изродовали его, лишили ласки, будущего зрения. Он не хотел с ними никакого примирения, он требовал полной, непререкаемой победы. Разница их была в том, что Островский революцию любил, почти как женщину, а Шолухов принимал как судьбу. Растались ласково по-братски, Спустя полтора месяца, 22 декабря 1936 года, Островский скончался. Ему было 32 года. В те же ноябрьские дни Шолохов виделся с новым своим приятелем Исааком Бабелем. Странным образом они познакомились только в этом году, весной, мельком у Горького. Читавший «Конармию» Шолухов сказал автору, что книга отличная. Бабель читал у Шолохова все. Договорились встретиться, но с Шолуховым всегда так, если договариваешься, то минимум полгода ждать следующего свидания. Ну и получилось полгода. Вот уж что, казалось бы, сложно было предположить, но они сошлись характерами. Шолохов тогда еще не имел устойчивой репутации антисемита. Зато в дружбах был при всей, казалось бы, открытости выборчен, придирчив. Тем более в дружбах литературных тут и вовсе начнешь пальцы загибать и на первой же руке на безымянном точно задумаешься. В свое время Бабель также неожиданно сошелся с Есениным. Есенин уж точно имел славу едва ли не первого юдафоба России, а падишты дружили. Здесь придется заметить, что в еврейском вопросе Есенин и Шолохов оказались странным образом схожи, и дело не только в приятельстве с Бабелем. Тут и неразделенная страсть к актрисе еврейского происхождения, Миклашевская у Есенина и Цесарская у Шолохова, Тут и литературный роман Есенина с Мариенгофом и Шершеневичем, и дружество молодого Шолохова с Вербахом и Марком Колосовым. Зачем эти приятельства с Есениным и Шолоховым были нужны Бабелю, ответ очевиден. Он еще при жизни считал Есенина гением, о чем говорил и писал, что до Шолохова, то в следующем 1937 отвечая на вопрос о лучших и любимых современных советских писателях, Бабель назовет одну фамилию Шолохов и определит его как человека с большой внутренней начинкой. Имелось ли сходство в их пути, в литературной хватке? Первый свой рассказ Бабеля публиковал в 1913 году, ему было 19 лет. Он явился сложившимся писателем со своим стилем с первой строки. Он мог бы стать таким же ранним, как Шолохов, но тогда не случилось еще ни революции, ни Первой мировой. У него не было никакой темы, кроме еврейской, а для русского писателя этого мало и явление Бабеля как великого прозаика сдвинулось во времени. В 1916 он пошел к Горькому за советом, а тот отправил его в люди. «Иди, Изя, постигай человечество». Бабель проведет несколько бурных лет, которые потом отчаянно мистифицирует, поработает в ЧК, попадет в первую конную военкором, примет участие в советско-польской. В итоге получится писатель, которого мы знаем – в 2021 году он пишет первый текст из цикла одесских рассказов, ему 26, и с этого дня он безусловный классик. И Шолохов, и Бабель, участники той литературной эпохи середины 20-х, когда новелистические циклы стали одним из определяющих жанров. К тому времени в советской литературе уже сложится умение создавать, скажем так, пафос множеств. Падение Даира Малышкина и Железный поток Серафимовича лучшие примеры. Однако сделать населенный конкретными персонажами эпос не сумел к тому времени никто. Писатели только учились описывать конкретного человека, красногвардейца, белогвардейца, махновца. Новелла в этом смысле стала более подходящим жанром. Помимо Бабеля и Шолохова, сразу вспоминаются основной их предшественник Борис Пильняк и ряд плюс-минус современников, в первую очередь Всеволод Иванов и Леонид Леонов. Конармия в основной своей части написана с 23 по 25, 34 рассказа из 38, а донские рассказы с 24 по 26, то есть, по сути, одновременно. Конармия публиковалась тогда же, когда и сочинялась в газете Правда, в журналах Красная Нива, Лев, 30 дней, Русский современник, Прожектор, Огонек. Шолохов публиковал свои рассказы в изданиях статусом пониже, молодежных. «Молодой ленинец», «Журнал крестьянской молодежи», «Комсомолия», «Смена». Но в двух журналах они пересекались, «Прожектор» и «Огонек». Рассказы Бабеля и Шолохова, казалось бы, различаются стилистически, а сюжеты их далеки друг от друга географически, территории Украины и Польша, и Дон, степь. Однако у обоих в центре повествования казаки. У Бабеля, по большей части, красные буденовцы – а у Шолохова самые разные, но как фон превалирует белогвардейское казачество. Бабель, по сути, своей ироник, он, даже находясь внутри темы, отстранен. Молодой Шолохов почти догматичен, растворен в повествуемом, не чужд прямолинейного пафоса. Оба поэтичны. Оба безжалостно повествуют о повсеместном человеческом зверстве. Есть у них одна общая сквозная тема, намеченная у Шолохова и явственная у Бабеля – Тема – это сложность вхождения в круг природных казаков. С той разницей, что шолоховский типический персонаж – нахоленок и нагородний мужик, а основной герой Бабеля – еврей по фамилии Лютов. Лирический герой Шолохова и главный персонаж Бабеля постоянно чувствуют отторжение среды. Но здесь стоится и ключевое различие. Донской уроженец, но при этом неприродный казак – частый персонаж в шолоховских рассказах. Чужак, батрак, пастух входит с белым казачеством в непримиримый конфликт. Он не желает растворения в этой среде, но жаждет преодоления и победы над ней. Бабелевский Лютов, напротив, хотел бы стать своим среди среде красного казачества, но он не умеет оказаться, всегда ощущая разницу между ними и собой. Зато, оказываясь в еврейской среде, Лютов же сразу осознает себя своим среди своих – так шолоховские батраки и пастухи, чуждые природным казакам, мгновенно опознаются, как свои, в среде красных. Несмотря на эту полярность, в какой-то точке концепции сходятся. Казачья среда, белая у Шолохова и красная у Бабеля, старается держать на расстоянии посторонних. Для того, чтобы раствориться и стать своим, Шолохов сделал Мелехова белым. И только через такого героя сам обратился в казачьего сына и природного казака – в каком-то смысле вернувшись в ту пору, когда еще был законным, хоть и некровным сыном атаманца Кузнецова. В случае же Бабеля подобных вариантов развития темы не было, да и, кажется, не предполагалось. Несмотря на то, что Бабель был старше Шолохова на 9 лет, в паре их ведущим оказался Шолохов. Бабель прислушивался к нему, пытался научиться каким-то вещам. В конце концов, если начали с двух циклов новелл, значит и продолжение может быть схожим. Бабель собирал материал для романа о коллективизации. Опубликован был лишь один рассказ «Гапа Гужва» с подзаголовком «Первая глава из книги Великая Креница». На том история остановилась. Писательского дыхания Бабелю хватило, по сути, только на две главных его книги – «Одесские рассказы» и «Конармия». Они наверняка говорили о ситуации в деревне. Быть может, Бабель надеялся, что Шолохов подскажет, как сделать следующий шаг в работе над романом. Писать огромные вещи Шолухов умел от природы и едва ли бы мог объяснить Бабелю, имевшему совсем иную форму дара, как тащить на себе огромный многоплановый текст. Перед Шолуховым в том ноябре вновь стала другая проблема – не как писать, а когда. Вскоре после первого московского процесса в сентябре 1936 года НКВД по Азово-Черноморскому краю возглавил Генрих Самойлович Люшков. Это был чекистский деятель высочайшего уровня, комиссар госбезопасности третьего ранга, звание соответствующее генерал-лейтенанту орденоносец. Кудрявый, круглолицый с щегольскими усиками, родился он в 1900 году в Одессе в еврейской семье, отец был портным, член РСДРПБ с июля 1917 года. С 18 года в органах ЧК служил в Красной армии политработником. С 1931 года в Центральном аппарате ОГПУ долгое время был приближенным Егоды, готовил от его имени основные приказы по НКВД и наиболее значимые докладные записки в ЦК партии. Принимал непосредственное участие сначала в расследовании убийства Кирова, а затем в подготовке дела Троцкист-Казиновьевского центра. Вскоре после того, как Люшков приехал в Ростов-на-Дону, начала стремительно пополняться имеющая гриф «Секретно» папка под названием «Агентурное дело. Друзья». Под «друзьями» подразумевались семья и ближний круг Шолохова, в первую очередь его старые партийные товарищи, закадычный Петр Луговой, председатель райисполкома Тихон Логачев, член бюро Вешенского РК Уполномоченный Совета народных комиссаров по заготовкам Петр Красюков. Люшков был к тому времени опытным фальсификатором, о чем впоследствии еще успеет подробно рассказать и поэтому уверенно лепил дела. В Кашарском районе НКВД вскрыло эсеровскую организацию. В числе прочих расследованием занимался Тимченко. По эсеровскому делу в Слободе Грекова арестовали учителя Иванкова. Родом из этой Слободы как раз был Крысюков. Иванкова начали трясти всерьез – К делу подключился начальник Миллеровского окружного отдела НКВД Василий Спиранский. Дворянин, подпорудчик Первой мировой, с 20 -го года служил в органах ВЧК, лейтенант госбезопасности. Спиранский и срочно подъехавший Тимченко принудили Иванкова дать показания о причестности Крысюкова к эсеровской организации. 23 ноября Крысюкова арестовали. Во второй уже раз. Впервые, как мы помним, он попадал под арест вместе с Плоткиным еще в 1933 году, но тогда Шолохов смог его спасти. Сейчас история разворачивалась по новой. Шолохов и Луговой 23 ноября были в Москве. Время ареста Спиранский и Тимченко выбрали осмысленно, чтобы Шолохов сразу не явился в отделении НКВД. Писатель вспоминал. Расчет был простой – вырвать у Красюкова ложные показания на всех вешенцев и тогда уж добраться и до остальных на основе этих показаний. Шолохов узнал обо всем, только вернувшись в станицу. Вечером собрались втроем он, Луговой, Логачев. Думали, рядили, как быть. Приняли решение стоять за товарища. Красюкова тем временем через Миллерова переправили в Ростов-на-Дону во внутреннюю тюрьму у НКВД. На допрос привели 25 ноября и допрашивали четверо суток подряд – Спать не давали. Два раза за четверо суток покормили, чтобы не терял сознание. Однако заставить Красюкова подписать наспех слепленное обвинение в причастности к эсэровской организации так и не смогли. Крепкий оказался мужик. Обвинили Красюкова в итоге в том, что он был в свое время владельцем маслобойни, а значит мироедом. Мемуары Лугового. В начале НЭПа он со своими братьями арендовал какое-то предприятие кустарного типа, то ли маслобойку, то ли мельницу. Работали они сами, никого не нанимали. Его брат был широко известный в округе кузнец. Красюков тоже вертелся около кузни и помогал брату. О том, что они арендовали маслобойню, Красюков мне не говорил, да и занимались они этим делом недолго и давно. Никто об этом не вспоминал. Красюков и этих обвинений не признал. Тогда в Вешенской назначили бюро райкома. Люшкову было важно получить от Красюкова бумагу, где все его ближайшие друзья от него отказались. На бюро присутствовали Шолохов, Луговой, Логачев с одной стороны, а с другой вся эта компания – Чекалин, Веделин, Тимченко. Последние трое на разные голоса повторяли – «Красюков враг, он арестован, а вы до сих пор не исключили его из партии. Давайте исключать». Шолохов, Луговой, Логачев в ответ на три голоса гнули свое. «Красюков в 16 лет добровольцем ушел в Красную армию». Замечательный, деятельный, честный человек, настоящий партиец. Нет никаких данных, изобличающих Красюкова как врага. Документов о его вражеской деятельности никто до сих пор не показал, исключать не будем. 13 декабря Шолохов был главным гостем на открытии Вешинского театра колхозно-казачьей молодежи. Столько сил было потрачено на него, сколько забот. В итоге большая сцена, которую можно было вертеть вместе с потолками – Дорогое освещение, отличная мебель, театр московского уровня. Его усилиями обучили труппу. За 103 учебных часа была пройдена программа по актерскому мастерству и технике речи, а также по общеобразовательным предметам – математике, русскому языку, общественным наукам. Шолоховы посмотрели всей семьей поднятую целину. Во многом действо было еще ученическое, зато хоть казачки похожи на казачка, казаки на казаков. Например, явился знаменитый ростовский и московский артист Михаил Ефимович Лишин. Между прочим, он прибыл из Москвы на самолете спецрейсом, официально с целью посмотреть Вешенскую постановку, но на самом деле провести переговоры о постановке в Театре имени Горького спектакля «По Тихому Дону». К Шолохову летели на самолете, чтобы уговорить. Они его звали в Москву, снисходя к провинциальному сочинителю. Так он себя поставил. Шолохов на московское предложение кривился, как от зубной боли. В ленинградской поднятой целине, напомнил Лишину, донских казаков нарядили в украинские шаровары, а казачек в вышитые черниговские рубахи. Это же черт знает, что такое. В московской постановке казаки говорили со сцены на неведомом, никому на Дону неизвестном наречии, произносили «курень» и «кубыть», «С неправильными ударениями. Зачем они вообще нужны, такие постановки?» Лишин в ответ твердил, что такого с Тихим Доном не будет. «Мы готовы за свой счет явиться всем коллективам на длительный срок в станицу для изучения на месте быта и образов», — выкладывал он явно заранее заготовленные доводы. Шолохов попыхал трубкой и устало согласился. «Приезжайте, там посмотрим». 23 декабря он уехал в Ростов-на-Дону, где добился встречи с Шибалдаевым. Вопрос был один. «Забрали нашего товарища. Мы уверены в его честности. Позвольте ознакомиться с материалами дела, передать ему посылки, встретиться с ним». Шибалдаев на все ответил «нет». «Материалы рано. В посылках не нуждается». «Встреча? Ну чего вам встречаться?» «Встретитесь, когда выйдет, если выйдет». Вернулся домой с тяжелым сердцем. Какая тут к черту работа, какие тут романы. Новый год справлял дома, среди детей и близких. Держал осанку, бодрил жену, подшучивал над сошедшейся громославской родней, а сам думал, как там Петр Акимыч, что год следующий готовит нам, тюрьму, суму. Сжав зубы, все равно вернулся к Григорию Мелехову и Оксинье. 6 января 1937 года в Советском Союзе Состоялась перепись населения. Все газеты об этом трубили. В тот же день, а затем 8 и 9, известия опубликовали три фрагмента из четвертой книги Тихого Дона. За его работой по-прежнему следила вся читающая страна. Страна ждала окончания шолоховских романов, но дождалась совсем другого.